Этого евреи пережить не могли. Какой еще Дионис на Храмовой горе? Сопротивление быстро переросло в народное восстание, которое возглавил иуда Маковей, священник из рода Хасманеев. Повстанцы поставили перед собой цель добиться автономии иудеи и очистить Иерусалим от греков. Будучи не в состоянии овладеть столицей, они, однако, сумели отрезать ее от других частей страны и воспрепятствовать сирийским отрядам, посланным на помощь осажденному гарнизону, войти в город. В конце 164 года до нашей эры повстанцам удалось занять храмову гору, очистить храм от принадлежности языческого культа, возобновить традиционные жертвоприношения. Вознаименование этого события Иуда Маковей и его сподвижники провели восьмидневное торжество освящения. Хануку, которая и празднуется по сей день. В годы правления малолетнего антиоха Пятого Евпатора евреям была пожалована свобода вероисповедования. Именно Лай был смещен с поста первосвященника. По условиям перемирия крепость Акра оставалась в руках сирийского гарнизона. Вскоре, однако, военные действия возобновились. И лишь в 141 году до нашей эры Силы Шимона Хасманея, брата Ягуды, вступили в Акру и положили конец чужеземному присутствию в святом городе. Иерусалим вновь стал столицей независимого еврейского государства. Казалось, до свидания, Сократ Аристотель Демосфен и Ксенофон, но возврата к прошлому уже не было. В Иерусалиме стояли греческие колонны и остались стоять. Иерусалим – столица хасмонейского царства. Война против греков породила не только литературный памятник в виде книги Маковеев, но и бесчисленные народные легенды и байки. Так, гласит одна из них, греки как-то запретили проводить в Иерусалим дрова, имея мысль остановить жертв, жертвенные всесожжения в храме. Тогда хитроумные евреи стали наскоро делать из полен лестницы и вносили ее в город на законном основании. Эта байка дает пищу для иных размышлений. Дерево для жертвенных костров можно было употреблять любое, кроме оливковых стволов и виноградных сучьев. Деревом можно было много, кроме того, зимы в Иерусалиме случались довольно холодные, хотя снег выпадал лишь каждый второй-третий год. Народ жил в каменных домах, а Иерусалимский камень за долгие зимние месяцы промерзал. Дрова Нужно было и для отопления жилищ, и для приготовления пищи, откуда брали все эти дрова. Вопрос этот возникает сейчас, так как именно при династии Хасманеев город стал существенно разрастаться, и нехватка дерева могла оказаться даже сильнее, чем нехватка воды. Даже если мы примем, что 2000 лет назад климат Велец-Исраэль был мягче, чем теперь, Все равно канадских лесов в стране не было, известняк Иерусалимских холмов вообще не идеальная почва для лесов. Если город стал действительно сильно разрастаться, если его население действительно стало достигать заметных величин, как раз пытаются уверить некоторые историки, то проблема снабжения дровами выходила на первый план. Трудно принять, что все нужные городу в храме кубометры дров тащили из Ливана вместе со строительными хедрами, хотя, конечно, и такое возможно. Или же мы должны принять, что население города продолжало оставаться небольшим. Дальнейшие исследования нужны, чтобы прояснить этот вопрос. Иудейское государство было восстановлено в 142 году до нашей эры. Нельзя сказать, что в мгновение ока все греческое было забыто, а национальное восстановлено. Эллинисты остались, и даже царь иудейский мог носить, например, имя Александра, как Александр Янай. Однако накал противоречий резко спал. С восстановлением национального государства исчезли, или по крайней мере временно отдалились, опасность исчезновения еврейского народа и религии. Пожалуй, впервые теперь появилось время, вместо вопросов кого верить?» заняться вопросом «как верить?». И на сцену вышли садукеи иудеи и фарисеи. Можно сказать, что садукеи, садуким, были наследниками эллинистов, а фарисеи прушим, соответственно, хасидов. Действительно, садукеи в обыденной жизни были более либеральными людьми и смотрели на жизнь широко. Фарисеи же ратовали за сохранение традиций. Но борьба между двумя этими течениями качественно была иной. Противостояние эллинистов и хасида было фактически противостоянием секулярной и религиозной частей общества. Противостояние Саддукеев и фарисеев же происходило внутри религии. Фактически впервые мы можем говорить здесь о чисто религиозных течениях. Жизнь Саддукеев непосредственно была привязана к Иерусалиму, так как местом жительства и деятельности их был храм. Фарисеев в Иерусалиме было тоже много, но они, будучи не столь привязаны к храму, как к Тории Танаху, имели полем своей активности всю страну.